голова 55 уже 9 возмущенно ворчала я спускаясь вниз по лестнице в кабинет Дариана Ты ведь мог меня разбудить ты слишком сладко спала Что значит сладко не скрывала своего негодования я так и не дождавшись ответа которого собственно слышать и не хотела, я открыла дверь кабинета и вышла в комнату соединяющую все этажи этого дома лестницами и сразу же поняла что облажалась таша, — воскликнула уже почти спустившаяся со второго этажа Ирма. — Ты все таки приехала. — Оу, я вообще-то ненадолго уже уезжаю. — Нет, ты должна увидеть подарок, который мы с Дарианом тебе привезли из Австрии. Едва ли не пищала от преждевременного восторга девчонка. — Подарок? — бросила неодобрительный взгляд в сторону Дариана я. — Ты оценишь, — пообещала мне Ирма, и, как ни странно, она оказалась права. Я и вправду оценила. Большой, нет, громадный, громадный стеклянный шар весом в 3,5 кило, удерживающийся на трех позолоченных ножках. Если не полениться и хорошенько им встряхнуть, внутри него можно было вызвать настоящую снежную бурю, которая в любой момент готова была накрыть собой домики, приютившиеся под роскошно расписанной горой. «Правда, неплохо?» Широко улыбалась Ирма, по-видимому, поняв, по моему выражению лица, что подарок пришелся мне по душе. «Ручная работа с настоящей позолотой. Стоит три штуки». «Сколько?» — воскликнула я, отстранив от лица горнолыжный курорт в миниатюре. «3282 доллара», — Еще шире улыбнулась Ирма, обрадовавшись моей реакции на цифры. «Что ж, спешу вас огорчить, но в этом году я не заморачивалась относительно подарков даже для родственников». «Так что вам от меня решительно ничего не перепадет. «Ладно», — безразлично пожала плечами Ирма, Все равно ты ничего бы стоящего не подарила». «Что верно, то верно», — вновь поднеся к лицу волшебный шар, который меня буквально завораживал, согласилась с правдой я. «Вот ведь неблагодарная», — наигранно обиженным тоном, произнесла Ирма. Дриан вообще вообще-то битых пять минут выбирал для тебя эту штуковину». «Пять минут? Не так уж и много». Закрыв один глаз, начала вглядываться в ближайший домик в шаре «Я». «Ну, я Кристоферу выбрала шар подешевле и всего за одну минуту». «Вот как?» — вновь отстранила от своего лица шар «Я». «И, кстати, пять минут — это больше, чем ноль секунд», — заметил стоящий справа от меня Риордан. «О, ну что ж, спасибо». Не найдя сказать что-то более толковое, выдала «Я», после чего протянула Дариану руку, и мы обменялись уверенным рукопожатием, что выглядело совсем уж нелепо но только для нас, а не для Ирмы». «Смотри!» Едва ли не влепив в мое лицо экран своего нового телефона, ухмыльнулась Ирма. «Правда здорово!» Девчонка демонстрировала мне фотографии, на которых Дарян скользил на сноуборде. «А вот я на лыжах!» «Здорово, здорово!» — затараторила я. «Но мы можем посмотреть фотографии позже?» «Мне пора!» Я не успела договорить, как в входную дверь раздался звонок. Дариан отправился открывать гостям, а Ирма, с неожиданной силой вцепившись в мою руку, пролепетала. «Ты не можешь уйти сразу. Побудь хотя бы полчаса, иначе твой уход будет смахивать на побег». В итоге я так и осталась стоять в столовой с огромным шаром в руках, раздумывая, как мне поступить. Поняв же, что у меня действительно не осталось отходных путей, я поставила свой подарок на стол и, увидев несущуюся в нашу комнату толпу незнакомых мне людей, на всякий случай отключила эмоции. Ворвавшаяся в столовую толпа сразу же обдала Ирму и, на всякий случай, меня чрезмерным вниманием. Кажется, со мной поздоровался каждый новоприбывший мужчина или парень, а вот их спутницы, если таковые имелись, здоровались со мной через одну. Я была уверена в том, что мои локоны были уложены терпимо, чтобы нельзя было определить того, что я только что вынырнула из мужской постели. Но вдруг начала переживать, чтобы никто не унюхал запах Дариана исходящий от меня густым шлейфом. К моему облегчению среди двух десятков незнакомых мне людей не оказалось ни одного следопыта или парфюмера. Еще к моему счастью, все были от чего-то слишком сильно взбудоражены, чтобы зацикливать конкретно на мне свое внимание, которое всецело легло на плечи Дариана. Как только он переступил порог битком забитой столовой, из которой некоторые люди, попросту не поместившиеся в пределах комнаты, толкались на границе с гостиной, Когда Дориан остановился рядом со мной так, что я оказалась в полушаге за его спиной, Ирма протянула мне шампанское, которое ей перед этим протянул привлекательный блондин. «Итак...» — неожиданно начала блондинка с силиконовыми губами и наверняка силиконовой грудью пятого размера, буквально вываливающейся из глубокого декольте ее леопардового платья в облипку. Дриан Риордан, знаешь ли ты, почему мы все решили собраться в этот Новый год у тебя?» Игриво посмотрела на хозяина поместья женщина. Ей было не меньше тридцати. «Понятия не имею». «Кажется, не без улыбки», — ответил Дариан. Я не видела его лица. «Мы приехали тебя поздравить», — необъяснимо восхищенно воскликнула блондинка, и все сразу же заулюлюкали. «С чем?» Явно не понимая, о чем идет речь, решил уточнить Дариан. «А вот с чем» вытащив из-за спины глянцевый журнал с портретом Дриана в темно синем костюме, на котором он брутально поправлял ворот своей белоснежной рубашки, при этом пронизывая читателя своим глубоким взглядом. «По подсчетам Forbes в этом месяце ты стал миллиардером. Самым молодым миллиардером и самым холостым на всех британских островах!» прокричала другая девушка из другого конца столовой. И в этот же момент все присутствующие, буквально срываясь на крики, Начали взрывать появившиеся из ниоткуда хлопушки. Конфетти было настолько много, что мне пришлось прикрыть свой бокал, чтобы в него не залетели цветные бумажки. Все еще долго и неразборчиво кричали в один голос, словно пытаясь взорвать перепонки друг друга. «За самого молодого миллиардера Британии!» Спустя 30 секунд хаоса неожиданно громко прокричал рядом стоящий со мной мужчина в деловом костюме. «За Дариана Риордана!» Прокричали ему в ответ присутствующие, подняв вверх бокалы с шампанским. Я тоже подняла свой бокал, параллельно пытаясь подсчитать, сколько нулей в одном миллиарде. Когда музыка была включена и все ринулись в гостиную, Дариан обернулся ко мне и встретился с моим красноречивым взглядом. «Миллиардер?» Не без нотки удивления спросил я. «Это девять нулей на счету?» «Вообще-то на моем счету нулей побольше будет». Полушепотом произнес он, чтобы переходящие в гостиную люди не расслышали его слов. «Я ведь владелец одного из крупнейших ювелирных бизнесов в Европе, забыла?» «По-видимому, Форб слишком долго подсчитывали мое состояние и в итоге запоздали с расчетами. Еще и в цифре ошиблись. Только никому не говори об этом. Все слишком довольны собой, чтобы портить общее настроение». Игриво дернул бровью Риордан, явно желая меня растормошить. Но на меня не подействовал ни его тон, ни его взгляд. Я была уверена в том, что побледнела минимум на два тона, и все же пыталась улыбнуться собеседнику в ответ, даже несмотря на мурашки, неожиданно пробежавшие по моему телу, и ком в горле, который я сразу же запила шампанским. По-моему, Дориан понял, что моя улыбка слишком неестественна, но решил списать это на шок и просто подтолкнул меня к гостиной, из которой вырывалась слишком громкая танцевальная музыка. А я ведь действительно была шокирована. Только измерив призрачную власть Дариана реальной цифрой, я наконец осознала, что связалась не с тем человеком, от которого можно будет просто сбежать, банально переехав в другой город. Кажется, здесь даже другая страна не сможет предоставить мне должного укрытия, если оно мне вдруг срочно понадобится. Я начинала осознавать это только теперь, спустя полгода слепого заблуждения, идиотка. «На границе столовой и гостиной нас остановил молодой мужчина лет 30, от которого буквально несло дорогим парфюмом». «Новый год для тебя должен стать просто улетным, Дарьян, воскликнул он, даже не подозревая, как сильно он ошибается в своих предположениях. Мужчина перевел свой взгляд на меня как раз в момент, когда я делала очередной глоток шампанского, чтобы заглушить подступивший к першащему горлуком. «Кстати, крутое шампанское!» Прокричал он, поняв, что я занята, и вновь обратившись к Дариану. «Сразу видно, что миллиардер. По десять тысяч долларов за одну бутылку!» Мужчина еще что-то сказал, но я его уже не слышала. Как только я узнала цену жидкости, которую в себя вливала, моё горло мгновенно сжалось, не в силах пропустить это чистое золото дальше в мое нутро. Я поперхнулась, и Дариан сразу же начал заботливо стучать мне по спине, улыбаясь незнакомцем моему случайному кашлю, так красиво вставленному посреди информации о стоимости. Попытавшись улыбнуться в ответ, я отстранилась от Дариана и, жестом показав, что со мной все в порядке, вернулась обратно к столу, оставив свою компанию в гостиной. Обойдя стол, чтобы не терять Дариана из вида и не давать ему шанса подкрасться ко мне сзади, Я, упершись левой рукой о спинку стула и, поднеся правый кулак к губам, продолжила откашливаться, глядя на все еще закрытые бутылки шампанского, стоящие на столе прямо передо мной. Я не осознавала этого, но я их машинально посчитала. Десять закупоренных и восемь открытых. К моим глазам совершенно неожиданно подступили слезы, и я пыталась убедить себя в том, что это из-за кашля. «Это из-за кашля! Это из-за кашля!» Мысленно твердила себе я, хотя прекрасно осознавала, что сама себе вру. Мне нужны были эти закупоренные бутылки. Ровно десять или хотя бы девять с половиной бутылок сумма спасения жизни Мии. Мне не хватало девять с половиной бутылок. Девяти с половиной бутылок шампанского, которая почти никак не отличается от той дешевки, которую я распивала в компании с Одна такая бутылка могла спасти минимум одну человеческую жизнь но вместо этого Дариан предпочел влить эту дрянь в глотки тупых блондинок, облизывающихся на его статус и их ухажеров, лижущих ему руки. Он влил это в меня. Сегодня я пила шампанское стоимостью в чью-то жизнь. Как после этого я смогу смотреть на свое отражение в зеркале? Я не убирала кулака от губ, едва сдерживая все подступающие глазам слезы, когда к столу подошла молодая пара. Выкрашенная в красный цвет девушка взяла в руки бутылку и рванула с ней обратно в толпу. Парень же, обратив на меня внимание, решил узнать, прокричав через весь стол, «Все ли со мной в порядке?». Жестом руки я показала, что все в порядке, и я всего лишь поперхнулась, после чего он еще секунду раздумывал над моим ответом, пока я не инсценировала притворный кашель. Прежде чем парень ретировался, я бросила взгляд на Дариана, все еще разговаривающего с тем мужчиной, который просветил меня в стоимости алкоголя на этой закрытой вечеринке. Сжав кулаки, я сделала три аккуратных шага вправо, после чего буквально вылетела из столовой. Несмотря на минусовую температуру и падающие редкими, но крупными хлопьями снег, я мчалась в сторону гаража, настежь распахнутой, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Уже миновав шлагбаум и выехав из города, я не выдержала и, начав бить по рулю руками, трижды выкрикнула громогласная «Дура! Дура! Дура!». Именно такой я себя и чувствовала, вспоминая, как Дориан, улыбаясь в компании своего знакомого, похлопывает меня по спине, пытаясь помочь мне протолкнуть в себя глоток шампанского стоимостью в 10 тысяч долларов. На столе стояло 18 бутылок. Плюс одну бутылку мы отнесли в его спальню. Итого... 19 бутылок бутылок». Что-то мне подсказывало, что я не досчиталась минимум еще одной бутылки. А это значит... Это значит, что Дарьян Риордан потратил двести тысяч долларов, чтобы напоить тех людей. Надеюсь, что они хотя бы друзья его были. А те две блондинки, которые громче всех выкрикивали свои поздравления в его сторону, хотя бы отработают выпитое этой ночью, на которую они явно сильно рассчитывали. Судя по их откровенным нарядам, взглядом в сторону Дориана и жадностью, с которой они вливали в себя десятитысячное шампанское. Впрочем, его ведь перед этим успела дважды удовлетворить я, идиотка. Я думала, что у меня все под контролем, и только спустя полгода выяснилось, что я даже не представляю, что творю, с кем творю и, главное, насколько это опасно. Да, он меня на кусочки порвет и на следующий день даже не вспомнит о моем существовании, залив мои останки шампанским стоимостью в десять штук за бутылку. Нет, больше Дариан Риордан ко мне не притронется. Никогда. Никогда. Никогда.